Душой перенёсшей страдания, свобода обретена. Пусть капля томится в темнице, становится перлом она. Не плачь, если ты разорился, богатство ещё возвратится. Пускай опорожнена чаша, опять она будет полна.